Времени у тебя мало, поэтому действуй по следующей схеме. Сначала представь, что для тебя нет ничего невозможного. Затем составь список того, что ты хотел бы сделать или иметь. После этого расставь приоритеты и определи свои желания, более всего созвучные твоей душе. В конце месяца ты должен рассказать о своих мечтах мистеру Гамильтону. Не бойся давать неправильные ответы. Мечты могут меняться, и в этом нет ничего страшного. Сами по себе мечты не главное. Важен процесс твоего превращения в человека, способного по-настоящему мечтать. Я подумала о том, какое место занимали мечты в моей жизни. Некоторые из них стали реальностью, другие так и не сбылись. В этот момент из-за низких туч вырвалось на волю солнце. Туман рассеялся, и я увидел столь прекрасный рассвет, что у меня захватило дух. Ничего подобного мне не приходилось видеть уже много месяцев». В тот день зал суда был буквально наэлектризован. Гонка, в которой победитель получает все, близилась к концу, и ставки возрастали. Я напомнил собравшимся, что Джейсон Стивенс уже принес присягу и велел ему пройти к свидетельской трибуне. Мистер Гамильтон задал Джейсону вопрос. «Скажи, какую задачу поставил перед собой дедушка после того, как рассказал тебе о даре мечты?» Помолчав, Джейсон ответил, «Дедушка попросил меня поразмыслить о моей жизни, целях, мечтах и решить, чего я действительно хочу». Джейсон потер лоб, чтобы собраться с мыслями, оглядел зал и добавил, «Так я нашел свою дорогу». Гамильтон, понимающе кивнул, «Пожалуйста, расскажи нам о своем выборе». «На самом деле все очень просто», — сказал Джейсон. «Я решил помогать обездоленным людям» обездоленным не в том смысле, что у них нет денег. Я имею в виду тех, кто пока не понимает, какая хорошая штука жизнь. Проще говоря, собираюсь передать высший дар всем, кому смогу. Гаметтен улыбнулся. Спасибо, что поделился с нами своей мечтой, Джейсон. Твой дедушка хотел того же, что и ты. Протестую, выкрикнул Дурли. Только суд имеет право решать, каковы были намерения Говарда Реда Стивенса. Мистер Гамильтон слишком много на себя берет. Гамильтон насмешливо поклонился Дурли и сухо сказал. «Можете задавать вопросы свидетелю, адвокат, и пусть суд решает». Дурли метнулся к свидетельской трибуне. «Мистер Стивенс, не думаете ли вы, что всю жизнь делиться с людьми высшим даром — это лишние хлопоты? Может быть, ваша подлинная цель — заполучить несколько миллиардов долларов?» Джейсон улыбнулся. После того, как дедушка передал мне высший дар, я делился им со всеми, кого встречал. И я буду делать это всю оставшуюся жизнь, что бы ни случилось. Понятно, скептически произнес Дурли. Скажите, вам приходилось жить в бедности? Джейсон покачал головой и рассмеялся. Нет, напротив. У вас есть какие-нибудь физические недостатки или, быть может, вы чем-то больны? Нет, мне очень повезло. У меня отличное здоровье. «Мистер Стивенс, с какой стати вы думаете, что способны помочь кому-то воплотить в жизнь его мечты? Если бы не деньги вашего деда, которые по праву, с точки зрения морали и закона, должны принадлежать моим клиентам, вам ни за что не удалось бы реализовать даже ваши собственные бредовые фантазии». «Возражаю», — заявил Гамильтон. «Ваша честь, очевидно, мистер Дурли мнит себя не только адвокатом, но и судьей, присяжными и прокурором в одном лице». Я постучал молотком, поддерживая возражение. «У меня больше нет вопросов к истцу», — небрежно бросил Дурли и торжествующе улыбнулся своим клиентам. «Мечты, замечательные тем, что им тесно в клетке приземленного здравого смысла, — начал я. У Джейсона есть настоящая мечта. Полагаю, именно этого ожидал от него Говард Тред Стивенс». Дурли изумленно разинул рот. Он был уверен, что на этот раз ему удалось одержать победу. Я продолжил. У Джейсона Стивенса есть 30 дней, чтобы продемонстрировать свою способность передавать дар мечты другим людям. Судебное заседание объявляется закрытым. Спустя месяц Джейсон Стивенс вышел к свидетельской трибуне с большой коробкой. Я стал думать, кто больше всего нуждается в даре мечты, и вспомнил о детях из неблагополучных семей, которые приходят в нашу субботнюю школу в сквере, начал он. Джейсон посмотрел на коробку, стоявшую у его ног и продолжил. «Я встретился с ними, рассказал о Даре мечты,